Вовка стоял на склизких мостках, держал удочку двумя руками и, прикусив язык, внимательно следил за пластмассовым поплавком. Поплавок качался, не решаясь ни уйти под воду, ни лечь на бок. Клев был никакой. Караси брали плохо и неуверенно, подолгу обсасывали м о т ы л я и засекаться не хотели. За все это утро Вовка поймал лишь двух. Они сейчас плавали в алюминиевом бидоне, заляпанном сухой дряской. Позади что-то треснуло. словно стрельнуло. Кто-то ругнулся глухо, и Вовка обернулся. Из заповедных зарослей болиголова, в которых прятались развалины старого колхозного птичника, выходили какие-то мужики. Сколько их было и кто они такие, Вовка не разобрал. Он сразу отвернулся, крепче упер в живот удилище и уставился на поплавок, пьяно шатающийся среди серебряных бликов. Мальчик, что это за деревня? спросили у него. Голос был неприятный, сиплый, пахнущий табаком и перегаром. Менчакова, ответил Вовка. Поплавок чуть притоп и застыл. Вовка з а т а и л дыхание. У вас тут милиционер где-нибудь живет? Нет. Вовка понимал, что разговаривать со взрослыми людьми, повернувшись к ним спиной, не вежливо, но и отвлечься сейчас не мог. Поплавок накренился и медленно двинулся в сторону. А значит, карась был крупный и сильный. А мужики и крепкие есть. Нам бы помочь, мы тут застряли. Нет мужиков, тихо сказал Вовка. Только бабушки и дедушки. За его спиной з а ш е п т а л и с ь Потом снова что-то стрельнуло. Должно быть сухая ветка под тяжелой ногой. И облупленный поплавок резко ушел под воду. Вовка дернул удочку, и сердце его з а х о л о н у л о Легкое б е р е з о в о е у д и л и щ е и з о г н у л о с ь натянувшаяся леска взрезала воду, ладони почувствовали живой трепет п о п а в ш и й с я на крючок рыбины. Вовку бросило в жар, не сорвалась бы, не ушла. Забыв обо всем, он потянул добычу к себе, не рискуя поднимать ее из воды. У карася губатонкая, лопнет. Только его и видели. Упал на колени, схватился за леску руками, откинул назад удочку, наклонился к воде. Вот он, толстый б о к золотая чешуя. Он не сразу, но подцепил пальцами карася за жабры, в ы в о л о к его из воды, подхватил левой рукой под брюхо, сжал так, что карась крякнул, и понёс на берег, дивясь у лову, не веря удаче, задыхаясь от счастья. Что ему теперь было до каких-то мужиков? м е н ч а к о в а с п р я т а л а с ь в самой глуши о л е ф т е е в с к о г о района, среди болот и лесов. Единственная дорога. Связывала деревню с райцентром и со всем миром. В межсезонье она р а с к и с а л а так, что пройти по ней мог лишь гусеничный трактор, но тракторов у селян не было, и потому провизии приходилось запасаться загодя на месяц-два вперед. В этой-то дороге, кроме местных жителей, никому не нужной, и видели селяне причину всех своих главных бед. б у д ь т у т а с ф а л ь т д о х о д и автобус до райцентра, разве разъехалась бы молодежь? Была б н о р м а л ь н а я дорога и работа бы нашлась. Вокруг торф, есть карьер гравийный старый. Пилорама когда-то была, птичник, телятник. А теперь что? Но с другой стороны поглядеть, в Буржкова дорога есть, о б е д ы там те же. Два с половиной дома жилых остались. В двух старики живут, в один на лето дачники приезжают. В Менчаково дачники тоже б ы в а е т наезжают и людей побольше, десять дворов, семь бабок, четыре деда. Да еще Дима слабоумный. Ему давно за сорок, а он все как ребенок. То кузнечиков ловит, то сухую траву на полянах палит, то надлягушками измывается. Не со зла, а от любопытства. Так может и не в дорогах дело то. Вернулся Вовка к обеду. Бабушка в а р в а р а с т е п а н о в н а сидела за столом, раскладывала карты. Увидев в н у к а дернула головой: "Не мешай мол, не до тебя сейчас". Что-то нехорошее видела она в картах. Вовка это сразу понял, спрашивать ничего не стал, скользнул в темный угол, где висела одежда, по широким ступенькам лестницы забрался на печку. Кирпичи еще х р а н и л и тепло. Утром бабушка пекла на углях блины, кинула в печь перехваченную проволокой вязанку хвороста, положила рядом два березовых полена, позвала в н у к а чтобы он огонь разжег. Знала, что любит Вовка спичками чиркать и смотреть. Как стреском завиваются локоны б е р е с т ы как обгорают тонкие прутики, рассыпаясь залой. Блины пекли час, а тепло полдня держится. Печка Вовке нравилась, была она как крепость посреди дома. Заберешься на нее, тяжелую лестницу за собой втянешь, попробуй теперь достань, и видно все из-под потолка-то, и на кухонку можно глянуть, и в комнату, и в закуток, где одежда висит. на шкаф и на пыльную полку с иконами, что где творится, от кого Вовка прятался на печке, он и сам не знал. Просто спокойнее ему там было. Иной раз уйдет бабушка куда-то, оставит его одного, и сразу жутко становится. Изба тихая делается, словно мертвая, и потревожить ее страшно, как настоящего покойника. Лежишь, слушаешься напряженно и начинаешь слышать разное. то половицы сами собой скрипнут, то в печке что-то зашуршит, то по потолку словно пробежит кто-то, то под полом звякнет. Включить бы телевизор на полную громкость, но нет у бабушки телевизора. Радио висит хриплое, но с п е ч к и до него не дотянешься, а слезать б о я з н о Не выдержит порой Вовка, соскочит с п е ч и метнется через комнату, взлетит на т а б р е д повернет круглую ручку и сразу назад. Сердце словно оторвалось и колотится в ребра, душа в пятках, крик зубами зажат, голос диктора следом летит. Застучали по к р ы л ь ц у ноги, скрипнула входная дверь, кто-то шел в дом, и бабушка, оставив карты, поднялась на встречу гостям. Вовка, стесняясь чужих людей, задернул за навеску, взял книжку, повернулся на бок. Можно ли, хозяйка? крикнул и с порога. Чего спрашиваешь-то? Сердито отозвалась бабушка. Заходите. Гостей было много. Вовка, не глядя, чувствовал их присутствие, но с бабушкой разговаривал лишь один человек. У а н ы они остановились. Сколько их? Пятеро. Велели сейчас же собраться все м и приходить к избе. Зачем, сказали? Нет, у них там, кажется, один главный. Он и командует. Остальные на улице сидят, смотрят. Что скажешь, Варвара Степановна? А, ничего не скажу. А карты твои, что говорят? Давно ли ты стал к моим картам прислушиваться? Да как нужда появилась, так и стал. В картах хорошего нет, сухо сказала бабушка. Ну да, это еще ничего не говорит. Вовка догадался, что речь идет о тех людях, что вышли из заросли болиголову. И тут же потерял к разговору интерес. Подумаешь, пришли незнакомые мужики за помощью в деревню, застряла у них машина. Может охотники, может лесники какие или геологи. Читать Вовка любил, особенно в непогоду, когда ветер в трубе завывал и дождь шуршал по крыше. Беда лишь, что к н и г у бабушки было немного, все с синими штампами давно разоренной школьной библиотеке. Раз велят идти, пойдем. Громко сказала бабушка и добавила: "На вовку я не пущу". "Это правильно", согласился с ней мужской голос, и Вовка только сейчас понял, кто это говорит дед Семен, которого бабушка за глаза всегда почему-то называла колоном. "Я и Диму дурачка обрать не велел, мало ли что". Когда гости ушли, бабушка кликнула внука. Вовка дернул за навеску, выглянул. Да, ба. Ты герой. Наловил ли чего сегодня? Ага. Вовка сел, свесив ноги с печки, уперевшись затылком в потолочную балку. Вот такого. Он рубанул себя ладонью по предплечью, как это делали настоящие рыбаки, что в городе на набережной ловили плотву и уклейку. Где он? В б а ч к е что ли? А поместится ли такой? Бочком бабушка называла сорокалитровую флягу, стоящую под водостоком. В хороший дождь фляга наполнялась за считанные минуты, а потом бабушка брала из нее воду для куриных поилок, похожих на перевернутые солдатские каски из чугуна. Вовка же приспосабливался запускать в бочок свой улов. Каждый раз, вернувшись с рыбалки, он переливал к а р а с и в алюминиевую флягу, сыпал им хлебные крошки и долго смотрел в ее темное нутро. надеясь разглядеть там загадочную рыбью жизнь. Бабушка первое время ругалась, говорила, что карасей в б а ч к е держать не дело, если уж выловил, то сразу под нож и на сковородку. Но однажды Вовка, смущаясь, признался, что ему рыбешек жалко, потому и дожидается, пока они снулы начнут в сплывать к верху брюхом. Бабушка поворчала, но внука поняла и с тех пор вместе с ним ждала, когда рыба ослабеет. На сковородку брала лишь тех, что едва живые плавали поверху, тех, что не успели еще выловить вороны и соседские коты. Я его возьму, карасята твоего, сказала Варвара Степановна. Надо мне Вова. Вовка спорить не стал, чувствовал, что бабушка встревожена не на шутку и что желание ее не пустая прихоть. А гулять ты больше не ходи, посиди пока дома. Ладно. Бабушка п о к и в а л а п р и с т а л ь н о г л я д я на в н у к а словно пытаясь увериться, что он действительно никуда не пропадет, а потом пошла на улицу. Вернулась она с карасем в руке, и его в к а в н о в ь и з у м и л с я невиданному улову. Бросив карася на кухонный стол, бабушка зачем-то сняла с тумбочки в е д р а с водой и принялась сдвигать ее в сторону. Тумбочка была тяжелая, из дубовых досок обитых фанерой. Она упиралась в пол крепкими ножками. нежелая покидать н а с и ж е н н о е место и все же двигалась по чуть-чуть, собирая г а р м о ш к о й тряпичный половик. Давай, помогу, предложил Вовка из запечной трубы, наблюдая за мучениями бабушки. Сиди, махнула она рукой. Я уж в с е почти. Отодвинув и развернув тумбочку, бабушка спустилась на колени и загремела железом. Вовка с печки не видел, чем она там занята, но знал, что под тумбочкой лежит какая-то цепь. Видно, с этой цепью и возилась сейчас бабушка. Что там, ба? Не утерпев, крикнул он. Сиди на печи. Она выглянула из-за тумбочки, как солдат выглядывает из-за укрытия. В руке ее был отпертый замок. И не подсматривай. Она вынула из ящика стола нож с источенным черным лезвием, взяла карася, глянула строго на в н у к а сказала сердито: Барайся. И Вовка спрятался за трубой. думая, что бабушка не хочет, чтобы он видел, как она станет выпускать кишки живой, шлепающей хвостом рыбине. Поправив м а т р а ц и подушку, Вовка лег на спину и з к у ч и книг вытащил старый учебник биологии, открыл на странице, где было изображено внутреннее устройство рыбы, с интересом стал разглядывать картинку, на которую неведомый школьник оставил чернильную кляксу. На кухне что-то скрипнуло, стукнуло. Вовка не обратил на шум внимания. Сказано, не подсматривай. Значит, надо слушаться. Бабушка Варвара Степановна строгая, ее все слушают, даже деды приходят к ней, чтобы посоветоваться. Наглядевшись на рыбу, помечтав об у д у щ и х уловах, Вовка отложил учебник и взял книжку со стихами. Стихи были странные, слегка непонятные, они завораживали и чуть-чуть пугали. Картинки пугали еще больше, темные, туманные. Люди на них походили на чудовищ. Сильный ветер трепал грязные одежды. Голые деревья, словно обрубленные куриные лапы, скребли когтями по черным тучам. Отвесные скалы взмывали в небо, и бушевало, ворочалось грозное море. Моря в этой книге было очень много. Вовка зачитался, потерял ощущение времени, а потом, словно очнулся. В избе было тихо, только ходики на стене щелкали маятником. И в щелчках этих чудился странный музыкальный ритм. Ба, «Ба позвал Вовка. Тишина. Ба, ему сделалось жутко, как бывало не раз, когда он оставался один на один с этим домом. Ба, он посмотрел на кухню. Тумбочка теперь казалась неповоротливым зверем, специально вставшим поперек кухни. В с в е з е н н о м п о л о в и к е чудилось нечто угрожающее. Ба. жалобно протянул Вовка и посмотрел на радио. Он стыдился своего страха и не понимал его. Ему хотелось выбежать на улицу, но еще больший страх таился в темном коридоре. Ба! Он спустил ногу на лестницу, и доска ступенька знакомо скрипнула, чуть п р и о б о д р и в его. Он сполз ниже, чувствуя, как разгоняется, обгоняя щелканье маятника сердца. Ба! Бабушка пропала, взгинула. Он не слышал хлопанье дверей. Она была на кухне, а теперь ее нет. Лишь ведра стоят, и тумбочка, и половик. Ба! Он слез на пол, уговаривая себя не бояться, на цыпочках, сцепив зубы за т а и вдыхание, шагнул по направлению к к у х н е вытянул шею. С умывальника сорвалась набрякшая капля, ударила с ь железную раковину. Вовка вздрогнул, едва не закричал. Ба! Дрожали ноги. Он заставил себя выйти из запечки, невольно поднял голову, встретился взглядом с черным лицом на иконе, замер в нерешительности. Потом медленно потянулся к тумбочке, осторожно коснулся ее рукой и шагнул ближе, втянул себя на кухню. Ба! Он увидел темную дыру в полу. И деревянную крышку, о б и т у ю железными полосами, и цепь, и замок. Он понял, куда подевалась бабушка, и напряжение отпустило его. Но сердце не унималось, и все так же дрожали ноги. Ба! Он наклонился к лазу в подполье. Внизу было темно, оттуда веяло холодом и земляной гнилью. На пыльных ступеньках висели плотные тенета, с к о к а н а меня родившихся пауков и с сухими с скелетами пауков умерших. Вовка не знал, что делать. Спуститься в подпол он не мог, боялся и глубокой темноты, и тяжелого запаха, и мерзких пауков. Представлялось ему, что стоит сойти с лестницы, и массивная крышка на петлях упадет сама собой, и загремит звеньями ц е п ь заползая в скобы, и спрыгнет со стола замок, к л л ц а я душкой, словно челюстью. в о в к а боялся даже просто опустить голову, и он стоял на коленях, тихо к о н ю ч а Ба, ну ба! А когда ему послышался странный звук, словно гигантскому карасю сильно нажали на брюхо, и когда в топкой т ь м е п о ч у д и л о с ь движение, он сорвался с места, взлетел на печку, подхватил, втянул за собой лестницу и с головой нырнул под одеяло. Выбравшись из-под полья. Бабушка первым делом заглянула к внуку, спросила: "Чего, бледный какой? Напугался? Ты вроде звала меня, или мне послышалось? А что у тебя там ба? Где? В подполье. А, -а, а, старье всякое, вот проверить лазала. Но ты туда не суйся." Она погрозила Вовке пальцем и заторопилась. н а ш и уж собираются, надо и мне. Она закрыла лаз в подпол, задвинула две щеколды, протянула через скобы громыхающую цепь, заперла ее на замок. Тумбочку сдвинула на новое место, крышку лаза з а с т е р и л а п о л о в и к о м сверху поставила табурет, на него ведро с водой. Огляделась, отряхивая руки и передник, пошла к дверям. Ба! окликнул ее Вовка. Что? Включи радио. Ох, шарманщик! с неодобрением сказала бабушка, но радио включила. Когда она ушла, Вовка слез с печки, добавил громкости и бегом вернулся в свою крепость к тетрадкам, книжкам и карандашам, к шахматным фигуркам и погрызенным пластмассовым солдатикам. По радио передавали концерт по заявкам. Сперва веселую песню про волшебника Неумеху исполнила Алла Пугачева, потом благожелательная девушка долго и скучно поздравляла именинников. А после этого была какая-то музыка. Вовка все ждал, когда вступит певец, но так и не дождался. Похоже, слов для такой музыки никто не сумел написать. Наверное, она была слишком сложная. Он попытался что-нибудь сочинить сам и счёркал три страницы, но и у него ничего не вышло. Потом были новости, но Вовка их не слушал. Голос диктора говорил о вещах неинтересных, о выборах, о засушливом л е т е и лесных пожарах. о региональной олимпиаде и о сбежавших заключенных. Вовка читал взрослую книгу. называлась она «Всадник б е з г о л о в ы А когда прогнозом погоды закончились новости и началась юмористическая передача, в дом вернулась бабушка. б о р м о ч а что-то сердитая она выключила грохочущее хохотом радио, села у окна и стала раскладывать карты. Родных детей у Варвары Степановны не было, Бог не дал. Хоть и случилось у нее в жизни два мужа: первый Гриша, второй Иван Сергеевич. За Гришу гармониста и шофера она вышла девкой, с Иваном Сергеевичем, агрономом-пенсионером из райцентра сошлась почти уже старухой. Оба раза семейная жизнь не сложилась. Через год после свадьбы Гришу зарезали на городском рынке, куда он возил совхозную картошку, а Иван Сергеевич не прожил после регистрации и двух лет. п о е х а л на велосипеде в райцентр к р о д н е и п о п а л под машину. п о д ч е р и ц у свою Варвара Степановна увидела только на похоронах. Дочь Ивана Сергеевича была в черном и нарядном. Заплаканные глаза ее были густо подведены тушью, окрашенные рыжие волосы выбивались из-под черной косынки, словно языки пламени. На поминках они сели рядом, познакомились и разговорились. п о д ч е р и ц у звали н а д й Был у нее муж Леонид и сын Вова. Жили они в городе за триста километров от Менчакова. Были у них трехкомнатная квартира, импортная машина, денежная работа и тяжелая болезнь ребенка. В Нади с собой оказалось несколько фотографий, и она показала их Варваре Степановне. Одну из карточек в а р в а р а с т е п а н о в н а разглядывала особенно долго. Очень уж ей понравился б е л о б р ы с ы й улыбчивый внучок. Было в нем что-то от Ивана Сергеевича. И как ни странно, от Гриши гармониста тоже. Вскоре пришли чужаки. Бабушка видно ждала их, не зря посматривала в окно, да прислушивалась к чему-то. А как увидела на тропе двух широко шагающих мужчин, сразу поднялась, смешала карты, крикнула внуку, п о л е з а й на палате, с п р я ч ь с я под одеждой и носу не показывай, пока не скажу, плохие люди вовушка к нам. Деревенский настил м е ж печью и стеной был заставлен пустыми корзинами, завален старыми валенками и тряпьем. Вовка уже не раз хоронился там, пугая бабушку своим исчезновением. А вот по д и к а т ы оказывается, она знает его тайное укрытие. Застонало под тяжелыми ногами к р ы л ь ц о Забрался? Да. И молчок, Вовушка, чтобы тут не делалось. Нет тебя дома. Хлопнула дверь. п р о т о п а л и через комнату ноги. Одна живешь? – спросил голос, пахнущий табаком и перегаром. Одна, согласилась бабушка. А вроде бы этот в о й внук рыбу ловил. Мой? ч о ж заливаешь, что одна? Так он не живет, он гостит. Не вернулся еще? Нет. Смотри, бабка, у меня вся жопа в шрамах. Я свист за километр чую, говорю, нет его пока. Ну, на нет и сюда нет. с л ы ш ь кокольник, раздолбай ей ящик с кипишем. Раздался звук удара, звякнули стекла, что-то хрустнуло, у п а л о р а с с ы п а л о с ь Вовка съежился. Телевизор где? – спросил сиплый голос. Нет у меня телевизора. Велосипед есть. Нет, кукольник, пробеги как р у г о м Некоторое время никто ничего не говорил, только п о с т а н о в а л и п о л о в и ц ы гремели подошвами сапоги, скрипели дверцы шкафов, что-то опрокидывалось и падало. Потом на пару секунд установилась такая тишина, что Увовки з а л о ж и л о уши. Ладно, сказал сиплый голос, живи пока. Хлопнули л а д о ш и о колени, скрипнул стул. Вовка, закусив губу, слушал, как уходят из дома чужаки, и боялся дышать. с х р и п н у л а и о с е к л а с ь бабушка, пробормотала что-то, то ли молитву, то ли проклятие, и снова сделала с ь т и х о Даже ходики не щелкали. Вылезай, Вова, ушли они. Вовка выпал из-под одежды, отодвинул валенки, выбрался из-за корзин, спустился с печки и подошел к бабушке, прижался к ней. Она обняла его одной рукой, другой обвела вокруг. Так-то зачем, и з в е р г и Из проломленной решетки радиоточки вывалился искореженный динамик, словно раздавленный язык из разбитых зубов. Перевернутые ящики шкафа рассыпали по полу баночки, пуговицы, фотографии, письма, открытки, дорогие Вовки на лекарство. Часы прострелили пружиной тюлевую занавеску. Под вешалкой грудо й лежала одежда. С кровати была сброшена постель. Перекосилось мутное от старости зеркало. Три обшарпанных чемодана кашалота в ы т а н и л и свое содержимое. Вовка и не подозревал, что у бабушки есть столько вещей. Ночью сон к Вовке не шел. Он закрывал глаза и видел качающиеся среди бликов поплавок. Было жарко. На кухне горел свет. Там бабушка пила с соседями чай. Они монотонно шептались, тихо гремели чашками и блюдцами, ш л е стели обертками лежалых конфет. Звуки порой накрывали вовку, глушили сознание, и он забывался на время. Ему начинало казаться, что он сидит рядом с гостями, прихлебывает обжигающий чай и тоже говорит что-то важное и непонятное. Потом вдруг он оказывался на берегу пруда и тянул из воды еще одного карася, но леска лопалась. И Вовка смаху садился на мокрые скользкие мостки и замечал раздувшуюся пиявку на щиколотке, тонкую струйку крови и шлепок буро-зеленой тины. А по п о л а в о к скакал по блестущим волнам, уходя все дальше. Острое разочарование приводило Вовку в чувство. Он открывал глаза, в о р о ч а л с я видел на потолке свет, слышал голоса и не мог понять, сколько сейчас времени. Однажды он очнулся и не услышал голосов. Свет на кухне все горел, но теперь он был едва заметен. Тишина давила на виски, от нее хотелось спрятаться, но она ждала и под одеялом и под подушкой. Был там и поплавок на светящейся серебряной ряби. Долго ворочался н а с б и т о й п р о с т ы н е Вовка, напряженно вслушивался, не выдадут ли свое присутствие з а т а и в ш и е с я старики. Потом не выдержал, приподнялся. Заглянул в кухню. Там действительно никого не было, а из открытого подполья, похожего сейчас на могилу, широким столбом лился свет, как на картинке в детской библии. Рано утром яркое солнце заглянуло в избу и разбудило вовку, пощекотав ему веки и ноздри. Бабушка спала на кровати, отвернувшись лицом к стене, с головой укрывшись лоскутным одеялом. В комнате был порядок. Только часы пропали и радио, д о белел свежий шрам на тюлевой занавеске. Стараясь не потревожить бабушку, Вовка слез с печи, быстро оделся, достал из хлебницы кусок подсохшей булки, сунул за пазуху. На цыпочках прошел он через комнату, тихо снял с петли крючок запора, скользнул в темный коридор, пронесся через него, отворил еще одну дверь и выскочил на залитый светом просторный мост, откуда было два выхода на улицу. Один прямо, другой через двор. Взяв из угла удочку, заляпанный рязкой б и д о н и жестянку под наживку, Вовка покинул избу. Вчерашнее почти забылось, как забываются днем ночные кошмары. Горячее солнце весело семафорило, все в порядке, легкий теплый ветер одобряющий и ласково е р о ш и л волосы, беззаботно звенели и ц и н к а л е п е ч у г и А где-то в пруду в тени... ворочился словно поросенок здоровенный карась. Такого на м о т ы л я не поймать. Что ему мотыль? Такого надо брать на жирного бойкого червя, обязательно ярко-розового и с коричневым ободком. И на большой крючок, не на обычный з а г л о т ы ш На задворках раньше была навозная куча. Она давно уже п е р е п р е л а и заросла травой, но червяки там водились знатные. Вовка открыл это случайно, когда, начитавшись про археологов и ученых, решил заняться раскопками вокруг бабушкиного дома и выяснил, что самая богатая с точки зрения археологии область находится позади двора. Его добычей тогда стали лоснящиеся глиняные черепки, чьи-то большие кости, подкова в ржавой шелухе и зеленый стеклянный камушек, очень похожий на изумруд. Вовка бросил удочку на росистую траву, поставил рядом бидон. И взял прислоненную к венцу с руба лопату. И тут из-за угла двора шагнул на свет кто-то высокий и худой в мятой клетчатой рубахе, в ы ц в е в ш и х солдатских брюках и сапогах. Длинные руки его болтались, словно веревки, а на тонких пальцах была бурая кровь. Вовка едва не закричал, вскинув голову. "Ты тетки Варвары внук?" спросил человек, и Вовка узнал его. "Да." сказал он неуверенно, не зная, как нужно разговаривать со взрослым дурачком. Она ведьма, сообщил слабоумный Дима и сел на корточки, разглядывая Вовку странными глазами. Это все знают. Он улыбнулся, показав гнилые пеньки зубов, закивал часто и мелко, надул щеки, потом выдохнул резко и быстро, словно боялся захлебнуться словами, заговорил: "Да ведьма, я знаю." Тетка Варвара ведьма, все знают, даже в Тормасове знают, и в Лазарцеве знают. Раньше все ходили к ней, лечились, а теперь не ходят, боятся. А как не бояться? У нее два мужа было, и умерли оба, а детей не было, а внук есть. Ведьма, точно говорю, все знают. А в подполье ведьмак у нее, она ему мужа и с к о р м и л а и тебя с к о р м и т и всех скормит, как кур скормит. к р о в ь ю напоит, мясом накормит. Вовка попятился, не решаясь повернуться к Диме дурачку спиной, не в силах оторвать взгляд от его чумных глаз. Легкая точка прикрыла солнце, и в миг сделалась зябка. Не, не веришь? медленно поднялся Дима. Не веришь про бабку? А она ночью кур рубила, я видел. Луна светила, а она топоромах по шее раз. Они крыльями машут. Убежать от нее хотят, а головы т о уже и нет, и кровь брызгает, пена из шеи идет, шипит, а они уже мертвые, но еще живые. Она имит р я с е т вот, вот, вот. Он из кармана брюк вытащил куриные головы на грязных ладонях протянул их Вовке, и тот выронив лопату, шарахнулся в сторону, поскользнулся на мокрой траве, упал руками в куриный помет, перевернулся, вскочил, запнулся больную чугунную поилку и н и ч у я ног. Забыв о будочке, о ч е р в я к а х о карасе-поросенке, помчался назад в дом на печку и под одеяло. В половине восьмого на шкафу задребезжал старый будильник, и бабушка встала. Первым делом она подошла к окну, открыла его, выглянула на улицу и пробормотала: «Дожди к обеду соберется». Вовка сидел тихо, но бабушка словно почуяла не ладное. «Спишь?» Запеченный житель. Нет. Ты не заболел? Нет. На улицу не ходил? Я совсем немножко. Бабушка вздохнула. Ох, бедовая голова. Говорила же не ходи пока гулять. Видел тебя кто? Дима. Дурачок. Он то что делал? Не знаю. Напугал тебя? Да, чуть-чуть. Наговорил ч а й всякого. Ведьмой называл меня. Называл. Ты, Вова, его не слушай, строго сказала бабушка. Дурачок он, чего с него взять. Она вновь подошла к окну, захлопнула его, опустила медный ш п и д г а л е т Надо мне идти. Восемь часов велели нам еще раз собраться. Теперь по два раза на дню будут нас как скотину сгонять. Да считать по головам, не пропало ли кто. Ты вовосядь у окна. Ей им опять скажу, что ты с самого утра, не спросившись, в лес ушел. Дом прикрою. Но если увидишь, что чужой идет, спрячься, как вчера спрятался. Хорошо? Хорошо, ба. Оставшись один, вовк а к сел к завешанному желтым тюлем окну. Он видел, как мимо колодца прохромал, опираясь на к р ю к у дед Семен, которого бабушка почему-то называла колоном. Как из-за кустов сирени вышла на тропку соседка Бабаюба, единственная, у кого хватало сил держать корову. Как она встала под корявой веткой и дождалась б а б у ш к у Варвару Степановну, а потом они вместе направились к избе бабушки Анны Сергеевны, что находилась на другом посаде возле школы Развалюхи с головой заросшей крапивой. Там уже стояли люди, но кто они? Пришли и мужики или местные старики? Вовка разглядеть не сумел, забыв о своем страхе перед пустым домом, он следил за собирающимися людьми и чувствовал, как в груди рождается страх новый, рациональный и конкретный — страх за бабушку, за местных стариков, за себя и за родителей. Очень уж все было похоже на один фильм про войну, где мордатые фашисты с голосами, пахнущими табаком и перегаром, сгоняли послушных людей в кучу. А потом запирали их в сарае и обложив соломой сжигали. Вернулась бабушка не одна, а с т р е м я ч ужими мужиками, не бритыми хмурыми и страшными. Один из них держал бабушку под локоть, два других шагали далеко впереди. У первого тонкий ломик на плече, у второго топор затнутый за солдатский ремень. Они сбили замок и ввалились в избу. Вовка слышал, как словно копыта загремели на мосту крепкие подошвы, и залез под рванную фуфайку, н а в а л и л с в е р х у пыльных мешков, отгородился корзинами и валенками, прижался спиной к бревенчатой стене. Через несколько секунд в доме уже хозяйничали чужаки: сдвигали и опрокидывали мебель, срывали висящую на гвоздях одежду, рылись в шкафу. Потом один забрался на печь, и из палати полетели вниз корзины и тряпье. Вовка крепко вцепился в накрывший его ватник, тихонько поджал ноги. Чужой человек дышал рядом, надрывно и страшно дышал, словно зверь. Ему было тесно и неудобно под потолком. Он стоял на четвереньках, на хлипкие лопати в лес боялся и потому тянулся далеко вперед, в стороны, выгребая барахло, копившееся здесь многие десятилетия. А потом дыхание оборвалось и злой голос торжественно объявил. Здесь он с ученыш. Холодная шершавая ладонь крепко схватила Вовку за щиколотку, и неодолимая сила потянула его из укрытия. Вовка заверещал. Его выволокли словно на шкодившего щенка, бросили на середину комнаты, перевернули ногой, прижали к полу, а потом два мужика били бабушку. Деловитое лениво, словно тесто месили. Бабушка закрывала руками лицо, молчала. И долго почему-то не падало. В полдень сделалось темно, будто поздним вечером, и с и н е ч е р н а я туча приползла с севера, гоняя перед собой ветер с пыльными б у р у н а м и издалека возвещая о своем приближении густым рокотом. Первые капли упали тяжело, словно желуди, прибили ветер и пыль, испятнали крыши. Блеснула молния, ушла в землю где-то у старого брода, гром проверил крепость оконных рам. И вдруг ливануло так, что в печах загудело. Первым явился дед Осип, закутавшийся в военную плащ-накидку. Разделся он на мосту, прошел в дом, оглядел беспорядок, присел возле бабушки, лежащей на кровати, взял ее за руку, покачал головой. Я в порядке, Осип Петрович, не переживай, сказала она чуть ему улыбнувшись. Вовка был здесь же возле бабушки и бездумно крутил никелированные шарики. на решетчатой спинке кровати. Сейчас остальные соберутся, сообщил Осип Петрович и отправился на кухню за табуретками. Через пять минут появился дед Семен и Бабаюба. Чуть позже пришла бабушка Елизавета Андреевна, а вскоре и бородатый Михаил Ефимович постучался в окно. Кажется, все, сказал Осип Петрович, когда старики расселись возле кровати. Других бабок звать я не стал. А Лёшка и так всё знает. Может, внука на печку лучше? Негромко спросил дед Семён. Узкая сидит, сказала бабушка, и помолчав добавила: "Но вы тут поосторожней". Это понятно, тряхнул мокрой бородой Михаил Ефимович. н а ч и н а й Осип Петрович, велела бабушка. Нечего резину тянуть. Что ты там узнал? Дед Тосип кивнул, утер рот, откашлялся, словно перед большой речью, и сказал: с а н н о я поговорить успел. Машину они ждут. Охотничьи ружье у них и автомат. Завтра четверг", заметил дед Семен, "автолавка должна приехать". Вот и я о том же. Лавка приедет, а эти тут как тут. С водителем связываться не станут, его сразу в расход. А кого-нибудь из нас с собой прихватят, а может и всех. Фургон-то большой. В заложники возьмут, кивнул Михаил Ефимович. А может и не приедет завтра, заметил дед Семен. Вдруг Колька запил. Да какая разница, махнула на деда рукой Бабаюба. Не завтра так послезавтра. Не автолавка так з а в о в к о й мать с отцом из города вернуться. Или твой внук на выходные объявится, а продавщица Маша девка видная, молодая. Вздохнула Елизавета Андреевна. О, быть беде! Ты не к л и ч т а бедута. Цыкнула на нее Варвара Степановна. Бог даст, выдержим. У тебя все ли готово, Варвара? Готово, Михаил Ефимыч. Подняла. Справимся ли? Да уж как-нибудь. Он еще не во всей силе. А что остается делать-то? Делать нечего. Вздохнув, согласился дед. Они с т а в н и не открывают, продолжил о с и п Петрович. Кроме дверей до ворот выбраться им не откуда. Анна сказала, что один у них всегда ночью не спит, остальных сторожит. Ее одну никуда не пускают. Видно, боятся, что мы пожар з а п а р и м если она убежит. Но у нее на печи стоит ящик железный. Еще Андрей Иванович был жив, заволок. В том ящике она и спрячется, а дверцу проволокой изнутри замотает. Там с к о б ы есть подходящие. Петли она уже подмазывала и проволоку принесла. Говорит, переждет, пока он там. Ставни крепкие. Андрей Иванович пусть з е м л я ему будет. Хозяйственный мужик был. Но мы их все же подопрем на всякий случай с легами. Дверь откроем ножом. У нее там крючок через щель легко поднимается, если знать как. И как запустим, сразу же снаружи запрем. Ох и страшное дело мы затеяли, вздохнула Елизавета Андреевна. Может все же иначе как надо. Страшное, признал Осип Петрович. Да только не люди это, Лиза. о же звери й они! Осип Петрович кинул взгляд на притихшую вовку, отвел глаза, понизил голос до едва слышного шепота. А она говорила: у них с собой мясо пол мешка, сказали телок, велели ей приготовить, а она как глянула, не телятина там, нет, совсем не телятина, и не смогла она. Они потом уж сами жарили и ели. Понимаешь, Елизавета? Резали, жарили и ели. В б о ю к а н ы е голосами стариков и шумом ливня Вовка сам не заметил, как задремал, а очнулся от пугающего ощущения одиночества. И действительно, рядом никого не оказалось, только пустые стулья и табуретки окружали мятую постель. На улице чуть просветлело, и дождь уже не так сильно колотил в окна. Пол почти высох, но беспорядок никуда не делся, и от того думалось, что старики не сами ушли из дома, а были неведомо куда унесены, пронесшиеся по избе бурей. Лаз в подпол оказался открытым, и Вовка, обнаружив это, не сколько не удивился. Он не стал к нему приближаться, не кстати вспомнив слова Димы дурачка о ведьмаке, сидящем в бабушкином подполье, кому она с к о р м и л а своих мужей и кому еще с к о р м и т всю деревню. Вовка обошел черный квадрат лаза, прижимаясь к печке, и не утерпел, вытянул шею, заглянул в него. Но ничего особенного не увидел, лишь п о ч у д и л и с ь ему звуки: утробное ворчание, словно гром под землей ворочился, да металлический лязг. Серый день тянулся медленно. в ы л е з л а из-под пол ь я бабушка, закрыла его, замаскировала половиком и табуретом. Полежала немного на кровати, уставившись в потолок. Отдохнув, позвала внука, и они вдвоем стали потихоньку наводить порядок. Дождь унялся, моросил уныло. Выглянувшая на улицу бабушка н а з в а л а его морготным. п о п е н я л а что дорога может раскиснуть, и автолавка тогда приедет лишь на следующей неделе. А хлеба уже нет, о д н и сухари остались, и сахар последний, и заварка вот-вот кончится. Она говорила отстраненно, думая совсем о другом, но словно желая, ворчанием своим успокоить и себя, и внука. После запоздалого обеда они играли в карты. Бабушка пыталась шутить, а Вовка пытался улыбаться. Несколько раз хотел он спросить, кто же заперт в темном подполье, но не решался. И когда загремел над головой будильник, Вовка вздрогнул так, что выронил карты из рук. Они рассыпались по одеялу вверх картинками. Бабушка внимательно на них посмотрела, покачала головой и велела внуку собираться. Вовка одевался и думал, что, наверное, так же п о с л у ш н о и тихо одевались те люди из кино, которых потом фашисты сожгли в сарае. Собрание завершилось быстро, но совсем не так, как думали старики. Из слепого дома Анны Сергеевны вышли те самые люди, что били Вовкину бабушку. Один пошире с ружьем, висящим поперек груди, спустился к построившимся старикам. Другой, повыше, с коротким автоматом под мышкой, остался на крыльце. У них обоих были колючие глаза, тяжелые подбородки и косые тонкие рты. Но Вовка не смотрел на их лица. Он смотрел на оружие. Сыпал дождь и было довольно зябко. Старики стояли п о н у р ы глядели в землю, не шевелились. Даже Дима, дурачок, опухший от побоев, окривевший, стоял смирно на вытяжку, лишь щеки надул. Человек с ружьем прошелся вдоль строя, выплюнул и з ж а н н ы й чинарик, обернулся к товарищу, кивнул: "Все, грызуна уцепи", сказал тот, что стоял на крыльце, и человек с ружьем взял вовку за плечо, выдернул из строя. Перехватил за шиворот. Бабушка Варвара сплеснула руками. Дед Семен подался вперед. Стой! Вздернулся автоматный ствол. Тихо. Ничего с ним не будет. Перекантуется с нами, только ума наберется. Вовку затолкали на крыльцо, пихнули в дверной проем, поволокли по темному коридору. А теперь по хатам! Надрывался на улице сиплый голос. Все я сказал. Короче. Его не тронули, толкнули в угол, где сложив руки на коленях сидела бабушка Анна, и оставили в покое, даже не сказали ничего. В комнате было сильно накурено, тусклая лампочка словно в тумане тонула. Иконы в красном углу лежали вниз ликами, будто кланялись. На круглом, застеленном скатертью столе громоздилась грязная посуда. На подоконнике чадила керосинка и булькала в закопченной кастрюльке вязкое темное варево. Все хорошо, Вова, негромко сказала бабушка Анна. Ты ничего не бойся, только не ходи никуда, а если чего-то надо, разрешение спроси. Чужаки занимались своими делами. Один спал на лавке у печи, два других, сидя на кровати, играли в карты. Точно так, как совсем недавно играл с бабушкой Вовка. Человек с ружьем сел на пол, принялся точить бруском нож Финку, и от сухого зловещего шарканья у Вовки закружилась голова, и мурашки побежали по спине. Я боюсь, прошептал он. Ничего, ничего. Бабушка Анна пригладила его волосы. Все будет хорошо, Вова. Все будет хорошо. Поздним вечером все чужаки собрались вокруг стола. Бабушка Анна принесла им котелок с вареной картошкой, блюдо м а л о с о л ь н ы х огурцов и п я т о к яиц. Не густо, буркнул один из н е з в а н ы х гостей. Так подели уже все, спокойно сказала она. Вовка к этому времени уже залез на печку. Его м у т и л о сильно болела голова, но он крепился. И боялся лишь, что болезнь, о которой он стал забывать в деревне, теперь вернется и убьет его. Печь Уанны Сергеевны была куда шире, чем Бабушкина. Значительную часть, правда, занимал бестолковый железный ящик, но и оставшегося места с л и х в о й хватило бы на трех взрослых мужиков. А вот потолок располагался слишком низко. Вовка даже сесть толком не мог. Случай с л у ч а с н о ночью шум, скотчешь, дернешься. Обязательно лоб разобьешь или затылок. Вовка перевернулся на бок, подтянул колени к животу, заскулил тихо. Внизу чавкали чужаки, прихлебывали что-то, о чем-то переговаривались, ш е п т а л и шипели, будто змеи. Вовка сейчас и представлял их змеями, большими, толстыми, свившимися в кольца, точно такого змея протыкал копьем всадник на одной бабушкиной иконе. Не спишь еще, Вова? – спросила Анна Сергеевна, пристав на ступеньку л е с е н к и Нет. Иди сюда. Слушай внимательно. Она говорила едва слышно, на самое ухо, осекалась, оборачивалась, осматривалась и продолжала: Мы с тобой сегодня ночью заберемся вон в тот ящик. Тихонько, чтобы нас никто не услышал. Сможешь? Хорошо. Тут будет шумно, но ты не пугайся. Нас в ящике никто не тронет, не достанет, а потом все кончится, все хорошо кончится и быстро. Главное забраться в ящик, но пока его не касайся. Кивни, если понял. Ну, вот и ладно. Бабушка Анна спустилась на пол, пропала из виду, возникла в комнате, собрала кое-какую посуду. Унесла, погремела, постучала на кухне. Вернувшись, сказала громко: "Я ложусь". Ей кивнули. "Ну, тогда спокойной ночи", сказала она, поворачиваясь. И Вовка заметил, что она холодно улыбается. Этой ночью Вовка не спал совсем. Бабушка Анна ворочалась рядом, притворяясь спящей. В комнате на разные лады громко храпели чужаки. Тусклый огонёк ночника едва освещал циферблат часов. Если долго присматриваться, то можно было заметить, как движется минутная стрелка, чёрная на тёмно-сером. Вовка следил за ней и думал о рыбалке, о бабушке Варваре Степановне и о родителях. Еще он думал о том, как будет забираться в железный ящик. На скрипучем стуле посреди комнаты, лицом к двери, сидел один из бандитов. На коленях его лежал автомат. Бандит не спал, он е р з а л на сиденье и время от времени чиркал спичкой, прикуривая. В два часа ночи он разбудил одного из товарищей, отдал ему автомат и, постановая от удовольствия, растянулся на полу. Через минуту он уже храпел, а Вовка пытался разобрать, что бормочет его с м е н щ и к Время было темное и вязкое, как товари во на керосинке. В начале четвертого бабушка Анна открыла глаза. Сиди, жди, шипнула она Вовке и, кряхтя, ч е р в я к о м полезла с печи. В комнате она что-то сказала человеку с автоматом, и тот поднялся. Вместе они вышли за дверь и пропали почти на десять минут. Вовка уже начал тревожиться и гадал, не пора ли ему залезть в ящик, но дверь открылась снова. В комнату на стену прыгнуло пятно света, похожее на глаз. Погасло. Две темные фигуры одна за другой перешагнули порог, встали о чем-то тихо переговариваясь. Кажется, бабушка Анна хотела оставить дверь открытой, чтобы хоть немного проветрить комнату. о н говорила, распахнула широко, приставила круглую кадушку и х л е б н у в на кухне воды, снова полезла на печь. Отдушину в туалете открыла. Тихо сообщила она Вовке, укладываясь рядом и подпирая голову кулаком. Как Соси по мы договаривались, знак ему. Теперь подождем полчаса и полезем. Ты не спи. Чем меньше времени оставалось до назначенного срока, тем сильнее колотилось Вовкино сердце. Лежать и просто ждать было совсем не в могото. Вовка не знал, что вот-вот произойдет в этом доме. Догадывался. но наверняка не знал и не знание его душило. Пора, шипнула бабушка Анна, перевернулась на другой бок, подвинулась тесня вовку и осторожно потянула на себя железную дверцу с сеточкой мелких отверстий. Забиралась Анна Сергеевна неуклюже и медленно. Лаз был маленький, чуть больше вырезов под одеяльники, и она заползала в него по частям. Сперва сунула голову. Потом плечо, другое, туловище, зад, ноги. Не так уж много места осталось для Вовки. Где-то, вроде бы на улице, отчетливо стукнуло, лязгнуло. Человек с автоматом поднял голову, шумно потянул ноздрями воздух. Быстрее, Вова! Поторопила бабушка Анна. Звук повторился, громче, ближе. Загремело железо, заскрипело дерево. Пахнуло сквозняком. И Вовка, понимая, что выходят последние секунды, ногами вперед полез в крепкий тесный ящик. Дверку, дверку не забудь закрыть. В темноте коридора словно упало что-то, покатилось грохоча. Бандит вскочил, наставил на дверь автомат. Храп оборвался, з а с к р и ж а л а кровать. Заспаный н голос спросил недовольно: "Что за шухер? Там есть кто-то? Свет зажги." Клопу с а м о й двери, боюсь. Ты меня бойся, вохлак. ш п а л е р тебе на что? Что-то тупо ткнулось в о к н а и, словно босые ноги, прошлепали по п о л о в и ц а м остановились. Вижу, свистящий шепот. Шпали, дура! Вспышка, выстрел и удар. Сочный словно арбуз уронили. Вскрип, клекот, утробное рычание. Тут же длинная автоматная очередь, ругань и крик, отблески д у л ь н о г о пламени, стремительные тени на потолке. Проволока Вова, проволока, заматывай быстрее! Влажный шлепок, хруст, треск, дикий вопль, м о щ н ы е удар, ы грохот, мат, рык, в о п л и стон, скрежет, скрип и чавканье, сопение, хлюпанье, словно огромный карась сосет тину. Тиховова. самое ухо. Тихо, только бы не услышал. Тихо. Бесконечно долго лежали они в железном гробу и слушали страшные звуки. Отнялись ноги и руки, железные ребра больно врезались в ребра живые, от тяжелого запаха кругом шла голова, и комом сжимался желудок. Потом заскрипели выдираемые гвозди, застучали топоры. И в избу хлынул серый утренний свет. Здесь он, вижу. Быстрее, пока его светом оглушило. Не волнуйся, Семен, теперь он никуда не денется, обожрался как пиявка. Голоса заглохли, но через несколько секунд толпой ввалились в дом. Лёшка, сетку сюда давай. Варвара, куда ты п р е ё ш ь Рядом, вровень держись. Ухватом на шею, так, ага. Лизавета, мать твою, ногу ему держи. Сколько я вам объяснять должен? И зеркалом, зеркалом, на свет его, бабы, зеркалом светите, а вы щитом двигайте. Вот так. Не уйдет голубчик. А тяжелел. Говорю, светом его оглушило. Да он днем всегда такой снулый. Хватит вам. Петли лучше давайте. О господи, как же он их ухает окол? о в к а Анна, вы там живы? Грохот по железу. Ну, слава богу, выбирайтесь из своего танка. Через комнату Вовку вели, закрыв ему глаза ладонями. Он чувствовал под ногами скользкое и чавкое и знал, что это такое. Бабушка Варвара Степановна встретила в н у к а на улице, бросилась к нему, присела, обняла крепко. Как ты, Вовушка? Он отстранился и долго смотрел ей в лицо, видя, как темнеют, наливаясь страхом ее глаза. Ответил, когда страху сделалось так много, что смотреть на него стало невыносимо. Они меня не трогали, а я так испугалась, не знала, что и делать. Мы уж думали, н у вот так вот все и вышло. Она заплакала. Это страх с слезами уходил из ее глаз. Прости меня, Вовушка, извини уж, так вот вышло. Ба, серьезно сказал Вовка. А кто это был? Бандиты, Вова, очень плохие люди. Нет, я про этого. Он вытянул руку. Ну, к о т о р ы й у тебя в подвале живет. о п ы р е т о в о в а обернувшись, сказала бабушка. о п ы р е наш. у п р я вели всемиром, привязав его к длинным крепким шестам. Он был с ног до головы перемазан кровью, кожа висела на нем жирными складками, короткие ноги с большими ступнями вырывали из земли клочья дерна, лысая шишковатая голова подрагивала, и даже со спины было видно, как безостановочно шевелятся огромные челюсти. Упря мотал из стороны в сторону, он качался, как поплавок на воде. И семеро людей мотались вместе с ним. Не смотри на него, вовушка, а то с н и т с я будет. Он не страшный, ба. Мне там было страшно, а теперь нет. Ну вот и хорошо, вот и ладно. Они отошли в сторону и сели на пень, повернув лица к затянутому дымкой солнцу и полной грудью вдыхая свежий воздух. А может и не упырь. сказала бабушка, это мы его так прозвали, а пес его знает, кто он такой. Только ты, Вова, никому про него не рассказывай, ладно? Ладно. Легко пообещал Вовка. А откуда он у тебя, ба? Так он всегда у нас жил, сколько себя помню. Вернее, не жил. Его ж у б и т ь нельзя, значит, он и не живет. Бабушка вздохнула. Он полезный, только надо знать, как подступиться, и привычка нужна. Мы в войну п а х а л и даже на нем, а как фашисты здесь объявились, так троих однажды, вот как сегодня, еще крысы м ы ш о т него не бывает, и тараканы переводятся, и болезни все проходят, кто с ним рядом. Я ведь потому твою мать уговаривала так долго, чтоб она тебя ко мне. Мы ж потому з н а х а р к а м и да колдунами и слывем, и живем долго, не болеем. Упорная сила лечит. Только вот от беды она не бережет. Бабушка посмотрела на серьезного внука, взирошила ему волосы, вспомнила обоих своих мужей, шафера Гришу да агронома Ивана Сергеевича, и слезы сами навернулись на глаза. Не бережет, вовушка, и счастья не приносит. Голос ее дрогнул, и она закашлялась, а потом долго сморкалась в рукав и вытирала слезы, и все смотрела высоко в небо и надеялась, что на нее сейчас тоже кто-то смотрит оттуда, внимательный, все понимающий и все прощающий. А почему бы и нет? Раз есть на земле упыри, значит и ангелы где-то должны быть. Почему бы и нет?